Глава 27. Когда они загружали машину, начал накрапывать дождь. Когда Дофин проезжал мимо дома Лулы Пёрл в Бэй Миннет, чтобы рассеять сомнения Большой Барбары, что Лоутон действительно там, розовый континенталь на подъездной дорожке из красной глины был покрыт грязью, разбрызганной нарастающим ливнем. Из-за ливня же поездка через округ Болдуин заняла на полчаса дольше обычного – Он взбивал поля, пригибая стебли выше полуметра. На дороге образовались огромные лужи, которые угрожали затопить мотор, когда дофин с шумом и плеском пролетал сквозь них. В Локсли, Робертсдейле и Фолли люди собирались за витринами магазинов и стеклянными дверями домов понаблюдать, как вода льется с крыш и навесов громовыми каскадами. Когда они добрались до берега, ливень стал ещё сильнее, хотя десятиу километрами ранее это казалось невозможным. Но его воздействие на пейзаж здесь было менее разрушительным. Песок впитывает в себя сколько угодно воды, а вергинская сосна осыпляется только в судный день, и до тех пор ничто не может ей навредить. Вдоль полуострова они с трудом различали, где кончался дождь и начинался залив, настолько тяжёлой была вода, которая лилась с чёрного неба. Большая Барбара оборачивалась с переднего сиденья каждые 5 минут и меняла своё мнение насчёт того, на пользу или во вред беременной женщине пристёгиваться ремнём безопасности. И они без происшествий добрались до Гаска, прежде чем она приняла какое-либо окончательное решение. Индия и Одесса разговаривали за одной из закрытых дверей гаража заброшенной заправки, выглядывая в грязное окно. Лукер сидел внутри фейрлейна, сосредоточенно глядя на раскрытый журнал, лежавший на сиденье рядом. Всю прошлую неделю стояла жара, заметила большая Барбара. Так что, думаю, теперь всю неделю будет лить дождь. Не говори так, сказала Индия. Я никогда не видела настолько сильного ливня. Он же не перейдёт в ураган? Ещё не сезон, ответила Ли. Он прекратится в любую минуту. Что и произошло через четверть часа, и они смогли переместить багаж из Файерлейна и Мерседеса в Скаут и Джип. Они подождали ещё 10 минут, и за это время шторм, который как ни странно прошёл без грома и молний, ещё больше стих. Когда они уезжали на двух вездеходах, Индия испытала тревожное чувство, что водная завеса раздвинулась лишь для того, чтобы они смогли добраться до Бельдома. Как только они пересекли пролив Она ощутила уверенность, что дождь начнется снова и их полностью отрежет от материка. Несмотря на отлив, канал был заполнен дождевой водой. Джип и скаут с плеском проехали через него, и все намочили ноги. Однако это не имело большого значения, поскольку они все равно уже промокли. Когда вокруг столько воды, от металлических крыш и поднятых стекол не так много толку. Индия пристально наблюдала за Одессой, Надеясь понять по её выражению лица, всё ли в порядке в Белдоме. Индия с гордостью считала, что у неё тоже появилась какая-никакая интуиция. До этого лета она никогда раньше не допускала возможности существования чего-либо паранормального и сверхъестественного. Ох, само собой были экстрасенсорика и психокинез, которые изучали в России и Северной Каролине. О них она узнала ещё из детских журналов, но Эти штуки не имели ничего общего с Люкером и Индией Макрей из Западной 74-й улицы в Манхэттене. Но Белдам определённо шёл в разрез со остальным миром. В Белдаме было что-то, чего не должно быть. Индія знала, что такого никогда не наблюдали в лабораториях Северной Каролины и России. Она чувствовала это, слышала, видела, даже ощущала кожей. Но всё равно до сих пор полностью не поверила. Конечно же, она не считала, что Одесса права во всех своих соображениях. Одесса не мыслит здраво это факт. Идеи Одессы были запутанными и противоречивыми. Она много чего наговорила о третьем доме, и всё сказанное в совокупности не имело ни капли смысла. В этом, конечно, что-то было, но не совсем то, что предполагала Одесса. Индия подозревала, что в доме действительно был призрак Марты Энн, и все. Во многих домах есть привидения, проводились целые исследования. Даже в британской энциклопедии есть статья о призраках. Так что, вероятно, то призрак и был. Проведенный по всем правилам обряд экзорцизма растворил бы Марту Энн, и все разговоры об элементалях и «Съешь мои глаза», чтобы это не значило, стали бы сплошным надувательством. Одесса не могла с этим справиться. Учитывая сегрегацию и нелиберальное законодательство, у нее никогда не было возможности получить нормальное образование, которое было у Индии. «Возможно, — с содроганием подумала девочка, — Одесса даже не окончила среднюю школу. Ей захотелось спросить. Но даже если Индия решила не принимать во внимание теории Одессы о сверхъестественных обитателях третьего дома, ее чувством... Она доверяла. Одесса и раньше ощущала этих существ, и намного отчетливее, чем сама Индия. Девочка подозревала, что в третьем доме призраки и духи орудовали не всегда, и временами он был относительно спокойным. Возможно, это как-то связано с приливами или фазами Луны, или погодными условиями. В любом случае, она надеялась, что эта вторая часть отпуска – совпадёт с периодом низкой активности в третьем доме, и хотя проливной дождь не предвещал ничего хорошего, именно с этой надеждой она вглядывалась в лицо Одессы. Она не могла ничего прочитать в нём, а Одесса отказывалась понимать толчки и подмигивания. В конце концов, когда Индия помогала заносить продукты на кухню дома Севиджы, она остановилась и прямо спросила Одессу: "Послушай, здесь всё в порядке?" Одесса пожала плечами. Ты понимаешь, о чём я настаивала, Индия? Ты же умеешь что-то чувствовать. Я хочу знать, что ты почувствовала. Всё в порядке или у нас снова будут проблемы? Ничего я не чувствую, сказала наконец Одесса. В такой дождь я ничего не чувствую. Но на следующий день даже Индия почувствовала перемену, произошедшую с бельдомом. Дождь к ночи закончился, Полнолуние пришлось на 2 июля, а теперь луна шла на убыль. Она заглядывала в окно спальни Индии и освещала изножье ее кровати. День 30-летия дофина начался с невероятно ясного восхода, вода в лагуне была выше, чем обычно, и грязная цепь щебенки отмечала уровень прилива на пляже, но других признаков прошедшего шторма не было заметно. Весь песок, обрушившийся на дом в предыдущие месяцы, застрявший в щелях и засохший на окнах, смыло дождем. Третий дом выглядел точно так же, как прежде. Никому не нужное и неремонтируемое уже 30, а то и более лет здание, медленно поглощаемое песчаной дюной. Оно выглядело мрачно и живописно, но не угрожающе. Индия даже рассмеялась, когда Люкер стал подначивать ее заглянуть в окно. Но даже ясный день и причувствуя, что всё в порядке, возможно, Марта Н теперь спала в лагуне. Не позволили ей зайти так далеко. "О нет", сказала она отцу с ус улыбкой. "С меня уже хватит этого места". "Но ты больше не боишься?" "Сегодня не боюсь". "А что насчёт прошлой ночи?" Индия покачала головой. "Я думала, что буду бояться, но мне даже страшные сны не снились". Один раз я встала в туалет, а когда вернулась, то подошла к окну и посмотрела. И это был просто дом. Мне даже кажется, я знаю, в чем была проблема. «В чем?» — спросил Люкер. «Думаю, что просто начала сходить с ума в четырех стенах. Но раньше со мной такого никогда не случалось, и я не знала, чего ожидать. Я помню, что произошло внутри третьего дома, но меня не покидает ощущение, как будто ничего этого не было. Все настолько бредово». Люкер: Я так рада, что ты вырастил меня в Нью-Йорке. Алабама странное место. Да, засмеялся он. Пожалуй, так и есть. А что насчёт фотографии? Как ты это объяснишь? Пренебрежительное отношение Инди к третьему дому побудило Люкера обсудить собственные страхи в надежде, что они тоже развеются. Не знаю, пожал плечами Инди. Думаю, это один из тех случаев. Думаю, это никогда не объяснить. Я оставила их в малом доме, не видела никакого смысла тащить их сюда для того, чтобы пугаться. Когда вернемся в город, увеличь их, насколько можно, и мы увидим, что там на самом деле. По фотографии размером 9х12 ничего не разберешь. Сделай их 28х35, и тогда мы сможем что-то разглядеть. А до тех пор я просто не буду об этом думать». «Весьма разумно», — сказал Люкер. Он наклонился к грядке с цветами во дворе. Я раздвинул толстые узкие листья. Это странно, заметил он. Что там? спросила Индия. Сегодняшняя лилия, она уже увядает. Я думала, что лилии вянут, а в следующем году вырастают снова. Так и есть, но ближе к осени и точно не раньше, чем отцветут. Но эта лилия распустилась сегодня и совершенно точно увядает. Может, что-то попало в корни? «Удивительно, как они вообще выживают в этом песке!» Люкер выдернул растение и осмотрел корни в поисках насекомых или шелухи. «Корни выглядят нормально», — сказал он, и обстучал тяжелые свисающие луковицы от джинсы, чтобы стряхнуть рыхлую землю. Затем оборвал засохшую желтую листву и отбросил ее в сторону. «Ты думаешь, дело в луковице?» — спросила Индия. Лукер оторвал несколько луковичек, окружавших центральную, а потом ногтями осторожно разделил её на две части. Внезапно она треснула в его руке, и сухой белый песок рассыпался по босым ногам.